Глава 5. Горячий воздух поднимался от земли, его струи взлетали дрожащими столбами. Развалины монастыря казались сквозь них сделанными из тонкой бумаги, колеблемой дуновением ветерка. Стены кумирни изгибались и меняли очертания, многоярусная крыша то делалась совсем низкой, почти распластывалась по земле, то вдруг острым шпилем тянулась к небу. Дальше у горизонта, очень далеко за монастырем, виднелись холмы. Они, как и постройка, непрерывно меняли контуры. То делались низкими, с пологими склонами, то вдруг вытягивались ввысь и становились похожими на пагоды. Пейзаж вокруг Харады был однообразен и суров. Трава местами уже стала бурой. На склонах холмов она под ударами ветра свалялась, как клощей немытой шерсти. Когда Харада глядел на степь, ему казалось, будто у горизонта расстилается безбрежное море. Оно волновалось и курилось испарениями. Если Харада долго глядел на это море, то уровень воды начинал повышаться, она заливала пустыню. Нужно было закрыть глаза, чтобы вода исчезла. Но Харада старался их не закрывать. Стоило опустить веки, как в голову лезли совсем ненужные мысли. Однако лежать все время с открытыми глазами и смотреть то на раскаленное небо, то на степь, тоже было невозможно. Достаточно того, что майор, привыкший к бумажной форме на одежде или к еще более легкому кимоно, лежал теперь в засаленном ватном халате. Все его тело покрылось потом. Этого никогда не бывало с майором ни в форме, ни в домашнем кимоно. Ощущение было отвратительное. Солнце только еще перевалило через зенит, когда Хараде начал казаться, что вместе с потом из него испаряется самая кровь. тело становилось сухим и негибким, слюна горячей и вязкой. Японец даже пощупал собственные губы. они казались непомерно толстыми и тугими. Он попробовал облизать губы, но язык цеплялся за них, словно они были облеплены репьями. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений, нужно было подняться и дойти до монастыря. Там должна была быть вода. Но для этого пришлось бы уже сейчас рискнуть встречи с людьми. А открытая игра была преждевременной. Она поставила бы под угрозу выполнение задания мистера Паркера, а, следовательно, и возможность возвращения Харады в Японию. Значит, нужно было лежать и ждать. И Харада лежал и ждал. Он еще не признал себя побежденным монгольским солнцем. Он считал, что может с ним бороться. Чтобы отвлечь свои мысли от Японии, от солнца, от кишок, скручивающихся в животе, как в кипящей кастрюле, Харада стал наблюдать за вылезшим из норы в сотни метров от него Тарбаганом. Большой, жирный, огненно-рыжий Тарбаган грелся на солнце, не обращая внимания на человека. Харада долго смотрел на него. Вот зверек сел на задние лапы, поднял передние к солнцу и подставил его лучам мордочку. Харада взял камень, прицелился и бросил. Тарбаган насторожился, посмотрел туда, где упал камень, и снова поднял лапы. так и не обратив внимания на человека. Японец отвернулся. Солнце прошло половину пути от зенита к горизонту. В степи быстро сгущались сумерки. Харада поднялся и, при последнем славом отблеске заката, стал рассматривать силуэт монастыря. Когда совсем стемнело, японец пошел. Хвост большой медведицы уже скрылся за горизонтом, когда Харада вошел под свод полуразрушенных монастырских ворот. Было тихо. Слышался только шорох ветра под стропилами длинного строения, где раньше помещались монахи. Харада прижался к стене. Он терпеливо ждал, пока луна, освещавшая двор, не продвинется настолько, чтобы Харада мог идти, скрывая с тени отбрасываемой стеной. Яркий свет, проникающий сквозь узорные отверстия, выведенной кладкой стены, голубой рябью ложился на землю. Осторожно переступая через эти светлые пятна, как будто они были стеклянные, Харада двинулся вокруг двора. Ему нужен был колодец. Вскоре он его в глинобитной будке и нагнулся над выложенным камнем отверстием. Однако он напрасно напрягал зрение. Зеркало воды не было видно, внизу царила непроглядная темень. Тогда Харада нащупал на земле камешек и бросил его в колодец. Последовала столь долгая тишина, что Харада решил, колодец сух, Но именно в этот миг, откуда-то из бесконечного далека, словно от самого центра земли, донесся слабый плеск. харада торжествующе выпрямился. Через несколько минут он уже крался под сводами монастыря. Заметались над головой летучие мыши. Под ногами прошуршали спугнутые крысы. Хрустнула раздавленная черепица. Постояв некоторое время в нерешительности, Харадо раздвинул ногой мусор на полу, Расстелил ватный халат и лег, подтянув колени к самому подбородку. Когда Харада проснулся, был уже день. В ярком свете, свободно проникавшем через дыры выломанных окон, Харада увидел напротив себя человека. Тот сидел на корточках. В руке его был зажат пистолет, и немигающие глаза были устремлены на японца. Харада сразу узнал этого человека, его собственный тяньзинский рикша. Да-да. Тот самый Рибой Рикша, которого он перед отлетом, передал в пользование полковнику Паркеру. Это было похоже на чудо. Японец стал медленно, едва заметно опускать руку к поясу, в складках которого был спрятан пистолет.